Владимир Иванович раскрыл было рот, собираясь уточнить кое-какие пикантные, смутившие его детальки, но не успел. В дверь заскреблись. Архангел Гавриил с неожиданной прытью подскочил к стенду с обнаженными блудницами, задернул шторку. Оправил рясу, поправил манжет и, усевшись за стол, разрешил. «Войдите!» Ручка двери опустилась, и жованая, небритая физия, шмыгнув морщинистым носом, прошамкала. — Отче, подместь помыть не надо. Сгинь, — Сгинь, нечисть! — говорил, побелел, цапанул с алтаря толстенную книгу и запустил в годливую абразину. Физия скрылась, а святой рухнул перед иконостасом на колени и зашелся в поклонах. «Прости меня, Господи, прости меня, грешного!» «Чертоломное трепье! своры юродивых!» доносилось до Ахенева между словами молитвы. Владимир Иванович поднял брошенную архангелом книгу, задумчиво повертел в руках. Между страниц Ветхого Завета Библии торчал рог неизвестного посетителя. Порогу белилом размашисто. «Дад!» Ахенеев поворванил пальцами по лидериновой обложке и положил талмуд с несколько своеобразной закладкой на прежнее место. Закончив каяться и отмаливаться, Архангел Гавриил встал, помял поясницу. «А нафемский радикулит совсем одолел!» — прокохтел святой. Владимир Иванович отступил от алтаря к занавешенному стенду. — И что, часто беспокоит? — соблезнущий поинтересовался он и, как бы, между прочим, отодвинул шторку. — Пчелиный яд не пробовали? — Архангел поморщился. — Пробовал, не помогает. Лечащий врач намекал что-то о предстательной железе. Нужен специалист по акупунктуре. Гавриил заметил блуждающий по порнодивам взгляд Владимира Ивановича, смутился, поспешил унести беседу в сторону. — Намеднее не слышал от местных о какой-то кожаной игре, но это не суть. Главная забота погрязших в грехе — постановление их на стезю Господню. Архангел вплотную придвинулся к Ахеневу, доверчиво пояснил. — Вот, — он кивнул на кокеток, — наглядный пример самоотречения от скверных приобщения к церкви. Это покаявшиеся грешницы, но испеченные, взбесившиеся. Ахинеев, понимающий, кивнул, спросил, будто невзначай. — А если не секрет, батюшка, переквалификации девиц — ваша забота? — Ам... отчасти, чисто платонически, то есть теоретический. говорил явно зарапортовался, запутался в определении своей роли и, окончательно смутившись, произнес. — Во всяком случае, для меня лично общение с обречьями веру — елей душевный и успокоение. — Владимир Иванович... Внешне остался доволен объяснением растерявшегося Архангела и, чтобы не усугублять страдания слуги Господня, перевел разговор на наших осветлителей. Батька, а этот стенд, по всей видимости, служит своего рода предостережением, выявляет теневые стороны деятельности тоски. Гавриил скривился, неразборчиво просипел под нос вероятно, краткую молитву, которая завершилась дежурным. Прости, Господи! Прокашлялся, прочистил горло и уже уравновешенно попрекнул. — Ох, стей, сын мой! Да как же можно? На фотографиях гордость третьего круга. Осветлители. Осветлители не по долгу, а по призванию. Передавая мракобесовская интеллигенция. — Позвольте! Перевел его Ахенев. Тогда не совсем ясен смысл термина «осветитель». Они что, близки к кинематографу? О мракобесах молчу. С детства знаком, да и пресса нет, нет, да и обыграют. В зависимости от симпатии и настроения. О, сын мой! Арханген полностью вышел из шокового состояния, забасил, как на службе. Запомни, осветители ядро тоски, ее нерв, постоянная и неутихающая боль Господня. Какой кинематограф! Денный ножно, угоду Всевышнему, но с повеления всетемнейшего, они, не жалея сил, осветляют души грешников. Взгляни, как без самоотверженных труд. Проникнись. Владимир Иванович пристальнее вгляделся и. Позеленел лицом, стенд исходил в крике, растянув сверкающие клыками пасти в улыбках, определение которых стало нарицательным, черти изощренно терзали грешников. Ахенев отшатнулся, а Гавриил, не уловив произошедшие с фантастом перемены, продолжал разглагольствовать. «Осветлители — рулевые тоски! Из поколения в поколение передают они секреты и мастерства! Третий круг — их вотчина и клан мракобесов, вымуштрованных волевых чертей, творит чудеса, хотя встречаются и инакомыслящие, но это отклонение от нормы!» Святой выдохся, уронил тело в кресло и потух. «Наворочено, сам черт ногу сломит!» — безрадостно подумал Ахенаев. «Да, на душе было пакостно, слякостно. А как же грешники, отче? Неужели подобный изуверский метод осветления себя оправдывает?» «О, дорог, архангел раздул ноздри. «Не тебе говорить, не мне слушать, грешники стадо!» В загонах любому знакомому с философией человеку известен принцип катарсиса очищения через трагедию и муку, и этот принцип здесь неукоснительно соблюдается. Так что в отношении идеологии тоске промашки нет. Дело поставлено на историко философски обоснованной почву, а конкретно вот по любопытству и Архангел Гавриил протянул Владимиру Ивановичу весистый альбом в глянцевом супере. «Издан специально, тридцатитысячному юбилею!» Ахинеев, присытившийся агитационной бравадой, хмуро скользнул глазами по иллюстрациям. «Так оно и есть. На первой же странице был помещен снимок блаженного». Мерцающая улыбка-дистрофика в окружении чертей-садистов. — А он что, мазохист? — удивленно уточнил Владимир Иванович. — Что вы, что вы! — всполошно запричитал Гавриил. — Боль телесная исцеление! Через нее душа очищается от греховного, осветляется! — Какая мерзость! — внутренне содрогнулся Ахинеев — и хотел захлопнуть альбом, но архангел воспротивился. «Не горячи, сын мой, это всего лишь преамбула!» Гавриил раскрыл следующий лист. Владимир Иванович, против воли, опять взглянул на иллюстрацию, устало вздохнул. соты так к чему? Намек на сладкую жизнь грешников, что ли?» съязвил он. Архангел запыхтел, но совладал с накатившим приступом астмы, патетично поправил. — Это не соты, уважаемый, а ячейки, Стоило, Хотя сходство имеется. Вид тоски с высоты, так сказать, птичьего полета. — Непонятная цель локализации, — сухо заметил Ахенев. — Исключительно для комфорта, самоуглубления. — «Самоанализ, самосозерцание — это тонизирует, дает пищу для раздумий. Собственно, не мной придумано. Труды корифеев-осветителей, разработки наших институтов — вот некоторые из них». Святой пододвинул Владимиру Ивановичу внушительную стопку книг. «Грешник в условиях локального содержания». «Категория загонов». Обязанности председателя — сучки. Перечисление фамилий соавторов каждого издания занимало не менее двух страниц. — Вы, прошу пяток, книжонок, на память, — мелькнула Охина его мысль, — наверняка раритеты.